Жареная курица, расположившись в центре блюда белого фарфора золотой каемкой, была окружена печеной, потеющей маслом картошкой и представляла собой произведение кулинарного искусства. Золотистая корочка, покрывающая аппетитную тушку, заманчиво поблескивала жирком, а источающие ее ароматы сбивали с пути истинного, убеждая, что чревоугодие не самый страшный из всех смертных грехов. Тарелка с овощами явно не магазинного происхождения, дышала свежестью и радовала глаз яркостью красок. Но венцом роскошного стола была огромная тарелка с пирогами, аккуратные, румяные, гладкие. Они притягивали взор и вызывали желание удостовериться, действительно ли они настоящие или искусные бутафории с папье-маше. Светлана накрывала на стол, из-под тяжка рассматривая новоиспеченного родственника. Худой, бледный, высокий. Глаза запавшие, скулы широкие, выпирающие. Возможно, присутствие восточной крови, подбородок тяжелый, мужской. — Вы кого-то ждали? — тихо спросил он, не поднимая глаз. — Последние два часа вас. Светлана налила ему стакан воды. А может, вы что-то покрепче предпочитаете? — Если вы имеете в виду спиртное, то я не пью. И думаю, что я раньше не злоупотреблял. И это же относится и к наркотикам». «А вы действительно ничего не помните?» «Только последний год-два. Когда живешь на улице, то время теряет свое истинное значение. Оно устанавливается». Саня замолчал, с интересом наблюдая, как хозяйка примеряется к куриной тушке с ножом и вилкой, чтобы при ее разделывании нанести натюрморту минимальный урон. «Светлана Владимировна, а можно я попробую?» Завладев приборами, он почти с филигранной точностью разделал дично порционные куски. «Я ничего подобного раньше не видела. Возможно, в прошлом вы могли быть хирургом или поваром», заключила Светлана, зачарованно наблюдая за его движениями. «Не уверен», – возразил он, раскладывая еду по тарелкам. «Руки делали все сами, и это не затронуло душу и сердце. Просто я умею владеть ножом». «А еще, как мне сказали, вы мастерски владеете боевыми искусствами. Значит, вы военный или имели какое-то отношение к спецслужбам?» «Любите мелодрамы и детективы?» Он улыбнулся. «Главный герой – эдакий супермен, спасая мир в неравной борьбе с врагами. Теряет память?» «Боюсь вас разочаровать, но думаю, это не мой случай. Я не великий хирург и не супергерой. Мне кажется, я был довольно средний» ну, во всяком случае, ничем не выделяющейся личностью. Занимался делом, где не требовалось совершать подвиги во имя спасения мира, тем более с риском для жизни. Скорее всего, это было что-то связанное с математикой. Возможно, я преподавал, был инженером или бухгалтером и жил размеренной, скучной жизнью. Работа, дом, диван, телевизор. И что теперь я точно знаю, я никогда не мог так вкусно готовить, как вы. Вы просто очень голодный. «Но все равно спасибо. Будете, чая ли?» Неожиданно позвонили в дверь. Звонили по-хозяйски, долго и требовательно. «Надо открыть», – тихо произнес Саня. «К вам кто-то пришел». Светлана кивнула, испытывая одно, но очень большое желание – провалиться на несколько этажей ниже, а лучше всего в подвал, уже несколько дней залитый водой, и там утонуть. Но в дверь продолжали звонить и она ее открыла. «Солнышко мое, я вырвался буквально на полчаса, сказал, что батарейки нужно купить. Ты что, мне не рада? Ты не одна?» «Антон, а ты, я смотрю, быстро утешилась, принарядилась, стол накрыла. Позволишь, я хотя бы посмотрю, на что ты меня променяла?» Без церемонно отстранив Светлану со своего пути, на кухню вошел мужчина лет 45-50, ростом выше среднего, крупный если не сказать грузный, с халенными чертами лица, открыто демонстрирующий презрительную брезгливость. Антон, пожалуйста, все не так, как ты думаешь. Не избавь меня, пожалуйста, от клише, дорогая, произнес он с брезгливым сарказмом, бесцеремонно, через прищу разглядывая сидящего за столом незнакомца. Гость был моложе и интереснее его, а самое отвратительное, незнакомец спокойно продолжал есть. При этом управляясь с курицей при помощи вилки и ножа так, как у него, даже если сильно постараться, никогда не выйдет. От обиды кровь ударила в голову и помутнела в глазах. Мясистый, громоздкий в своем пальто, здесь, в небольшой кухоньке, он ощущал себя слоном в посудной лавке и от этого еще больше злился. «Ты кто такой? И что ты здесь делаешь?» Но первый вопрос я бы тоже хотел знать ответ. Саня отложил приборы и выпил глоток воды. «А здесь я ужинаю. И поверьте, это все необыкновенно вкусно. Я не приглашаю вас к столу. Это прерогатива хозяйки». «Да я тебе сейчас в клочки порву!» «Антон, вот ты шел за батарейками, так и иди!» Неожиданно зубов выдал света. «Здесь они не продаются. И вообще, хватит!» «Не понял. Что хватит?» От неожиданности пришедшего бросил в жар, и, распахнув пальто, он ослабил воротник рубашки. «Что ты имеешь в виду, подхватит? Этот человек случайно появился в твоей жизни и скоро уйдет, и потом мы с тобой. Все, нет никакого нас с тобой, и никакого потом тоже не будет. И он не случайность. А теперь уходи, у тебя семья, и возвращайся к ней». Пришедший попытался найти подходящий ответ. Но, кроме банального ты еще пожалеешь, ничего не приходило в голову. Остановиться посмешищем перед ней и этим немощным интеллигентиком совсем не хотелось. Но не уходить же просто так. Последнее слово должно остаться за ним. Ты позвонишь первое, и мы оба это знаем, и то, что это произойдет скоро, ты тоже знаешь. А вам, мистер никто! Он стрельнул гневным взглядом в сторону невозмутимого незнакомца. Живое приятно подавиться!» «Ни в коем случае!» произнес незнакомец, возвращаясь к еде. «Вы не представляете, как это вкусно, и поэтому уж простите великодушно, я не пойду вас провожать и давиться тоже не буду. Так что без обид, не тушьтесь так немилосердно, а то еще давление поднимется. Всего вам хорошего!» Антон набрал полную грудь воздуха, чтобы разразиться обличительной речью. Ну как назло, из головы выскочили все более-менее достойные мысли. И, ограничившись презрительным молчанием, он скинул голову и походкой капитана, который последним покидает тонущий корабль, направился к выходу. «Ты заслужил такого наглеца!» произнес он, на мгновение задержавшись в дверях и бросив на нее уничижительный взгляд. Ответа не последовало. За его спиной холодно стукнула дверь, и щелкнули замки. Чтобы хоть немного успокоиться, он не вызвал лифт и стал спускаться пешком. Если бы она только знала, чего ему стоило сегодня вырваться к ней. Какие бабы дуры, не понимают, не ценят хорошего к ним отношения. Боль обиды прожигала его насквозь. Ну что ж, мы не гордые, мы подождем. А потом он заставит ее заплатить сполна за сегодняшнее «хватит». Он ярко представил себе картину, как она, унижаясь и плача, будет просить его вернуться. И тогда он скажет все, что думает о ней, о ее поведении, и, конечно, об этом пожирателе курицы. При воспоминании о курице и пирогах он невольно сглотнул, но, несмотря на то, что ужин ему не достался, настроение от предстоящего в скором будущем разговора улучшилось. Чувствуя себя победителем, этажом ниже он все же вызвал лифт. Закрыв за ним дверь, Светлана не смогла сразу вернуться на кухню. Задержавшись в коридоре, она постаралась успокоиться. Приоделась, да она просто не успела переодеться с работы и, набросив передник поверх платья, встала к плите. Спрашивается, зачем? Антон, конечно, был тупиковой в ее жизни, но она к этой ветве уже привыкла. А что теперь? Светлана Владимировна, простите, что все так неловко получилось. Я, пожалуй, пойду. Ей очень хотелось, чтобы он ушел. Но вместо этого она с радушной улыбкой произнесла. «Ни в коем случае. Что я буду делать с оставшейся курицей и горой пирогов? Мы сейчас с вами поужинаем, попьем чаю, а утром давайте съездим к нам в библиотеку. Виделите, у нас там произошло двойное убийство». Она чуть запнулась и метнула на него взгляд, стараясь уловить реакцию на ее слова. Саня перестал есть и слушал с определенной долей заинтересованности. Так, как если бы она пересказывала сюжет нашумевшего фильма, но не более того. Сообщение об убийствах не удивило его и не испугало. Лицо сохраняло выражение легкого интереса. И она, испытывая неловкость, как-то заторопилась, начала перескакивать с одного на другое. Этим вообще-то занимается полиция. Но все дело в том, что в нашей библиотеке есть определенные архитектурные особенности. В подвале очень запутанная система коридоров и множество помещений, которые мы почти не используем. Это здание при строительстве, видимо, задумывалось как бомбоубежище. Но я не об этом. Дело в том, что мой кабинет, где произошло одно из убийств, найти не так просто. Из чего следует, как мне кажется, что убийца хорошо знаком с подвалом. Он или изучил схему постройки, или... Работает у нас. Или работал раньше, добавил Саня. У нас в последние годы стабильный коллектив, никто не увольнялся. Если до этого момента она еще испытывала сомнения в правильности выбранной темы разговора, то теперь была полностью уверена, а не была права. И этот человек, кроме того, что владеет боевыми искусствами, знает Достоевского и любит художественную литературу, обладает еще массой скрытых достоинств. Учитывая, что вы. она пыталась подобрать нужное слово. «Вы неординарная личность?» «То, может, осмотрев место преступления свежим взглядом, найдете что-нибудь важное?» Он слушал, рисуя пальцем на салфетке замысловатые иероглифы. «Можно попробовать?» Его голос звучал бесстрастно, а сам он представлял образец невозмутимости. Но это было неравнодушие, а решение, не вызвавшее у него никаких эмоций. Они еще поговорили на отвлеченные темы, говорил в основном она о работе, о читателях, иногда весьма интересных, иногда забавных. Он же больше слушал. Разошлись ближе к полуночи. Постелив ему в гостиной на диване, она, растревоженная событиями минувшего дня, долго не могла уснуть, ворочаясь сбоку бок. К нему тоже долго не шел сон. Все происходило слишком быстро. События, переезды, новые образы и лица. Голова от этого начинала болеть, и тогда нарушало зрение. Все видимые предметы обретали двойной контур. Это Аня. Все время прячется в своей сумке. Стесняется себя, что ли? Наверняка периодически терзает себя диетами и фитнесом. Это вызвало у него улыбку. Милая, неглупая и добрая, да безрассудство. Как она, защищая его, бросилась на нож? Обычно такими безостенчиво пользуются, уверенные в том, что они никуда не денутся всегда простят и позволят вернуться. Они прощают. Но когда уходят сами, то уходят навсегда и в итоге остаются одинокими. В старости они обзаводятся торшером с матерчатым абажуром и диваном. А это и обзаводиться не надо. На даче уже все есть. И там по вечерам, удобно устроившись в окружении кошек и укутавшись толстым пледом, читают. Ему показалось, что он увидел все воочию и даже узнал книгу в ее руках. Боль огненным обрычем жалу голову, пересохла в горле. Очень хотелось пить. Но выйти на кухню? Нет, он потерпит до утра. А это Людмила. Она все время куда-то спешит. Той палец в рот не клади. Это на курок нажмет и глазом не моргнет. Пришедшая мысль насчет оружия его не обеспокоила. Он ее воспринял как должное. Пришла и пришла. Вообще эти подруги друг друга стоят. Тихоней и оружия не надо. В защиту ближнего порвет врага голыми руками. Перед глазами вновь стало яростное лицо Анны, когда она, вытянув вперед руки со скрюченными пальцами, обезумев от ярости, бросилась на вожака. Она, наверное, и в любви такая. В тихом умутя. В дверь тихо постучали. «Вы еще не спите?» Дверь с тихим скрипом приоткрылась. И появилась рука с огромной чашкой. «Я вам воду забыла поставить. Вдруг пить захотите?» Чашка была оставлена на комоде рядом с дверью, после чего едва слышно прошелестело извинение за беспокойство. Рука исчезла. И вновь наступила тишина. А Светлана просто красавица. Ей бы в кино сниматься. Одни каштановые волосы с этим золотым отливом чего стоят. Такие долго в любовницах ходят а затем выходит за какую-нибудь серую посредственность, если вообще выходит.